В доме, читающей тени. Когда уходит свет, темнота совершенна. Она гораздо темнее, чем если бы никогда ничего не горело. Джон Стейнбек, «Зима тревоги нашей». Осы не последовали за ними в гнездо. Сладковатый запах внутри был удушающим, точно разложившийся мед — Нием различил темные соты в стенах. Ничто в этом огромном помещении без окон не напоминало человеческое жилище. И все же он видел почти неузнаваемые в осиной пряже кресла и столы величественных размеров, несколько колонн, уходящих в темноту, и лестницы, ведущие к верхним сотам. Их сложили гармошкой из бумаги. В жилище, читающей тени, пахло безумием. Его вкус ощущался во рту. Темнота сочилась из сот многие из которых не были заполнены и запечатаны, а сверху свисало клочьями сырье, брошенный строительный материал, будто осы забыли, что приказала слепить их хозяйка. Фигура, которая поднялась с одного из кресел, была такая серая, что на первый взгляд казалось, ее тоже вылепили осы. Все в ней было серым. Ее кожа, длинные распущенные волосы, даже вышивка на платье — Раббия не прилагала усилий, чтобы скрыть свой возраст, хотя наверняка могла бы. Только причудливые серебряные украшения у нее на шее и на запястьях придавали образу некое подобие мерцания. Быть может, она хотела защититься им от темноты своей жизни? Несколько шагов, которые она сделала им навстречу, были одеревенелыми. Каждый шаг причинял ей боль. Каждое движение стоило ей усилий. Даже поворот головы и жест, каким она откинула свои длинные волосы назад. вольпе подавила победную улыбку. «Осторожно!» — хотел шепнуть ей Нием. «Может быть, этот враг маскируется не красотой и молодостью, а как раз старостью и распадом». Но он и сам не мог избавиться от впечатления, что читающая тени уже пропала в той тьме, в которой искала своей власти. «Посетители!» «Сомнительное удовольствие! И вы сегодня у меня не первые!» Голос, слетавший с бесцветных губ, доносился из стен гнезда, а не из этого изношенного тела. Глаза женщины тоже были серые. Они жаждали найти в нем боль, всю ту боль, которая его когда-то терзала. Немни непроизвольно встал перед Лилией, заслонив собой от мертвого взора». Но Лилия вздернула бровь, напоминая об отведенной ему роли. Рабби, оказалось, больше интересовалась Вольпе, чем девушкой с татуированным лбом. Но Лиса просто стояла, озираясь, и в лице ее спорили между собой тоска и ненависть. Сколько раз воль рисовала себе это мгновение. «Где она?» «Мия! Моя дочь!» Ее голос звучал прерывисто, ей приходилось подбирать слова – «Ты приняла ее в ученицы несколько лет назад. Я хочу ее увидеть. Что бы ты из нее ни сделала, все равно...» Рабия посмотрела на нее насмешливо, будто уже множество матерей являлись сюда с тем же вопросом. «Мия?» «Да, я помню. Но почему ты пришла? Надеешься забрать ее домой?» Она улыбнулась. «Какая хорошая мать! И ты даже принесла мне подарок для обмена!» Она вспорола Ниэма взглядом, когда добытого к ужину зверя. Но на сей раз серые глаза искали не боли, а всей той любви, что перепала Ниэму, такой глубокой и подаренной столь многими. Их голоса и лица, их радость и благодарность, их преданность человеку, что давал хлеб голодным детям, возвращал мужество, когда все казалось потерянным, и защищал от всего, что сеяло отчаяние, от существ, наподобие серой женщины, стоящей перед ними сейчас. Нейм чувствовал их внутри себя, как море из любви и света, несмотря на тьму, что его окружало». Рабия провела рукой по волосам, как будто часть этого света уже осела на них. «За подарок спасибо! Он действительно щедрое подношение!» — сказала она Вольпе, продолжая разглядывать Ниема с удовольствием. Ему почудилось, что женщина уже знала все его тайны. «К тому же, своевременное! Бывают дни, когда даже я не могу ориентироваться в тени!» «И все, что я там читаю, повествует только о моем собственном конце. И тут уж требуется немного света, подобного тому, что источает он, чтобы погрузиться еще глубже во тьму, где ворочаются новые тайны, жаждущие быть раскрытыми». Она подошла к нему. «Тогда остается лишь один вопрос». Она указала на его связанные руки. «Как удалось этой усталой, лисье-рыжей женщине из леса поймать такого героя, как ты?» Она подалась вперед. «Она не поймала тебя, ведь нет?» Заговорщически шепнула она ни ему так, чтобы Вольпе тоже могла ее услышать, и жестом руки остановила ее возражение. «Вот эта девушка!» — Рабия указала на Лилию — «Насколько я понимаю, она твоя ученица. В кончиках ее пальцев больше знаний, чем во всей твоей груди. Она заслуживает более одаренной учительницы. Это еще не поздно изменить». Она вызывающе улыбнулась Лилии. «Нет, сердце Ниема забилось чаще. О такой опасности он не подумал». «Что, если Лилия, подобно дочери Вольпе, захочет больше узнать о тени?» Он тайком оглянулся на нее. «Ты знаешь меня так плохо, принц!» — усмехнулись ее глаза. джаванна Рабия повернулась. «Где ты прячешься?» Молодая девушка выступила из коридора, каких здесь множество открывалось между сотами. «Это единственная ученица, какая у меня есть на сегодняшний день!» — сказала Рабби, обращаясь к Вольпе. джаванна избалована и скучает. Но она существенно талантливее, чем была твоя дочь. Та была до того же манна, что мне пришлось убить ее уже через пару недель». Ненависть и боль окрасили колдовство, которое метнуло Вольпе. Рабби остерла его с себя, словно ржавчину с серого платья. Затем она схватила Вольпе и стиснула ей сердце худой рукой. «Ты правда думала, что способна причинить мне вред?» — спросила она. «Ты же никогда не была готова платить за мое искусство. Передай от меня привет своей дочери, такой же глупой!» Она отвела руку, и Вольпе замертво упала на пол. Ученица Раби равнодушно окинула ее взглядом. Ниэм стряхнул цепс с рук и притянул к себе лилию. Она все еще смотрела на безжизненное тело Вольпе, когда он повернул кольцо. Металл, выкованный еханом, накалился, когда Ниэм произнес имя Сожирука. Огонь вспыхнул, как он и предсказывал. Он вырвался из-под пола и образовал вокруг них защитный круг» не ему почудилось, что он слышит шепот Сожирука в этом пламени, слова дружбы и любви, которые никогда не знали тени. Нием нисколько не удивился, что огонь принял облик его друга. Сожирук столько раз призывал его к себе на защиту, но он ощущал рядом и близость Ехана. Рабия пыталась утаить свой гнев, но Нием чувствовал, как дрожит от него воздух». Ее ученица попыталась дотянуться до них через огненный круг, но с яростным криком отшатнулась, опалив платье и кожу. «Что это за огонь?» — спросила она свою учительницу. «В нем слышится чей-то голос, и у него вкус золота». Рабия смотрела на Ние москвозь завесу пламени. «Те двое, что подарили ему огонь, не любят друг друга, но чем-то связаны». «К сожалению, огонь настолько же понятен, как и золото. Что делать?» Она пожала плечами. «Один из них носит в своем теле мое колдовство. его долго не протянуть. Я ведь права, принц, ночи!» нем запретил себе верить ей. «Мне следовало бы помочь Вольпе», — шепнула ему Лилия. «Но я ничего не могла поделать». Она спрятала лицо у него на плече, а он ее обнял. Как только Ниэм допустил, чтобы Лилия пришла сюда. Неужто ему придется увидеть, как и она умирает? Рабби осмотрела на него сквозь пламя, и вот уже появились картинки горящих шатров комедиантов и его сестры, безжизненное личика, покрытая сажей. Ниэм в отчаянии взывал другие воспоминания, в которых хания смеялась, слушая историю их матери. Жил-был на свете один принц, который отправился служить добру. Он укутывался в ее слова «такие родные», «так часто слышанные» и писал ими поверх мрачных картинок о любви, дружбе, надежде, радости. Осы пришли на помощь своей королеве. Они тысячами влетали сквозь литок, но пламя сожрука сжигало их. Рабия кричала от ярости, а из сот выползали тени — Они наползали, как дым, на огненный круг, защищавший Ниема и Лилию, но красное и золотое их не подпускало. Это придало Ниему мужество и возродило надежду. «Тот посетитель, который приходил к тебе до нас!» Пламя сожрука окружало их, как согревающий покров. «Ты помогла ему сделать книгу, в которой были пойманы все наши друзья. Скажи, как их освободить, и я останусь при тебе!» Лилия с ужасом посмотрела на него. «Нет!» — шепнула она. «Ни за что, прошу тебя!» Но рабе засмеялась. «О, ты останешься при мне, принц света!» — проворковала она. «Хочешь ты того или нет? А что касается картинок...» «Орфей тоже спрашивал у меня об этом. Никто не может освободить тех, кто показан на этих картинках. Мое серое всех их задушило, в первую очередь их воспоминания, а в заключение все, чем они были. Даже сами картинки поблекнут, и скоро уже нельзя будет различить, кто там изображен. Орфей был весьма доволен моим ответом. «Но с тобой все по-другому». Мортимер, Мэгги, Резос, Данте на руках. Пламя начало мерцать. С каждым лицом, которое припоминал Ниэм, защитный круг горел все слабее. Но его сердце продолжало нашептывать их имена. раксана Бриана, Элинор, Фарид, Дариус, Фенолио. «Смотри на меня!» — Лилия охватила его лицо ладонями. «Забудь, что она заставляет тебя видеть!» Но тут перед ним возникло лицо сожирука и оно снова было серым, как в подземелье Орфея. Рабия подступила к пламени так близко, что оно окрасило ее волосы в рыжий цвет. «Нет ничего сильнее моего серого, принц Света!» Ее улыбка была из острого стекла. Тебе их не спасти, как и твою сестру. Я жажду момента, когда заберу твой свет, а эту девушку сделаю своей ученицей. И ждать осталось недолго. Моё серое скоро умертвит твоего огненного друга. И что тогда защитит вас от меня?»